Дэвид Грант. Летучие мыши. В посаде дома у Индрапов находился большой сад, в дальнем конце которого стоял деревянный сарай. Поначалу его использовали для хранения садового инвентаря и всякого хлама, который когда-нибудь мог пригодиться, но сейчас помещение было целиком предоставлено в распоряжение восьмилетнего сына Индрапов Мервина. При этом родители мальчика преследовали двойную цель. Во-первых, у Мёрвина появлялся свой собственный закуток, где он мог делать что угодно, устраивать любой беспорядок, а заодно постепенно привыкаться к самостоятельности. Во-вторых же, сарай должен был стать тем местом, где родители могли оставить сына, уходя в гости и не желая слишком травмировать его психику своим отсутствием. Таким образом, они обретали возможность сходить в театр, на танцы или встретиться с друзьями. Вскоре отец с матерью не без удовольствия заметили, что чем бы ни занимался Мервин в сарае, это обычно настолько увлекало его, что он в исполненьешем безразличным относился к отсутствию родителей, как бы долго их ни было дома. Главным увлечением Мервина, пожалуй, было коллекционирование разных животных и наблюдение за их поведением. Было похоже, что мальчик действительно заинтересовался животным миром и со временем при помощи и содействии отца, добиться которого, правда, ему удалось лишь после долгих упрашиваний, он добился неплохих результатов в разведении всевозможных маленьких животных созданий, начиная от кроликов и кончая гусеницами. Мальчик проводил в сарае долгие часы, внимательно наблюдая за передвижениями животных. изучая их привычки, всматриваясь в детали под час короткой, но весьма насыщенной жизни, прекращавшейся тихой и незаметной смертью. Впрочем, эта идея с сараем имела и свою негативную сторону. Мэрилин стал привыкать к подобному быстрому и легкому избавлению от родительской опеки и слишком быстро становился самостоятельным, а его любовь к мамочке и папочке столь же стремительно переключалась на животных. в зелеенных им в дальнем конце сада. Впрочем, если бы что-то у Индрапов пару и возникали робкие сомнения по этому поводу, то они недолго их мучили, быстро улетучиваясь в атмосфере приятного времяпрепровождения. Они даже считали себя счастливчиками от того, что судьба подарила им ребёнка, которого вполне можно было оставить одного, ничуть не тревожась за его благополучие, как и всякий ребёнок. Мервин не видел во всём этом ничего плохого, так что всё могло бы идти своим чередом, не причиняя никому ни беспокойства, ни тем более вреда. Не случись однажды серьёзной неприятности, которая впервые продемонстрировала мальчику всю степень его покинутости. В первое время после того, как Мервин завладел сараем, родители неизменно появлялись в его дверях и робко сообщали сыну о том, что собираются куда-то пойти. Поздня они стали приходить в сарай, уже готовыми к уходу и коротко бросали: "Ну ладно, Мёрвин, мы пошли". Обычно увлечённый своей коллекцией или каким-нибудь занятием, мальчик также бурчал им что-то в ответ. На том диалог и завершался. Заметив почти полное отсутствие интереса к ним со стороны сына, родители вскоре вообще перестали наведываться в сарай и редко информировали его за обеденным столом о своих планах. Но чаще они делали даже этого и просто тихонько уходили, предоставляя сын самому себе. Как-то вечером они по обыкновению тайком ушли то ли в гости, то ли в кино, а мальчик в это время увлечённо переделывал ящик из-под апельсинов, конструируя из него клетку для недавно пойманного ужа. Начало смеркаться, и он зажёг свет, работая всё с той же самозабвенной увлечённостью. которые стали отличаться с его детстве в периоды одиночества. Лампочка была довольно слабая, и мальчику пришлось низко наклониться, состругивая излишки дерева неловко зажатой в руке стамеской. Неожиданно лезвие соскочило, на левой руке показалась кровь, а всё тело пронзила острая боль. Стамеска свалилась на пол, а Нёрвин кинулся прочь из сарая, громко крича от боли и потрясения. Он стал пробираться через сад к дому. часто спотыкаясь и не переставая плакать. Рука плети сесала вдоль тела, кровь капала на землю. Наконец, добравшись до дома, он кинулся наверх к родителям. Его окружала темнота. "Мамочка, папочка, я порезался", кричал он, но так и не услышал никакого ответа. Ребёнок немного подождал, перевёл дыхание и почти успокоился, охваченный изумлением от того, что родители не спешат к нему на помощь. Потом он позвал ещё раз, но ответа опять не дождался. Тогда он стал рыскать по дому, заглядывая в каждую комнату и не переставая звать мать и отца. В конце концов Мэриин вбежал в свою спальню и, содрогаясь от душивших его рыданий, повалился на кровать. Его правая, неповреждённая рука судорожно вцепилась в покрывало до да так, что побелели суставы пальцев, не в силах больше плакать. Он немного успокоился, продолжая с шумом всхлипывать, глотая воздух и пытаясь справиться с собой. Борясь с болью и охватившим его потрясением, мальчик сжал зубы и, набравшись смелости, посмотрел на раненное запястье. Каким-то чудом он не задел артерию, но из раны продолжала течь кровь, и боль пронизывала всю руку. Мервин неотрывно смотрел на нее, и месяцы самостоятельной жизни словно сплыли на поверхности его сознания. Наконец он почти твердым шагом вышел из комнаты, отстранив порезанную руку, и направился в сторону ванны. Там он открыл кран с холодной водой и сунул ладонь под струю. От соприкосновения ран с леденящей влагой ребенок едва не лишился сознания, однако природная воля помогла ему выдержать. После этого он вынул из шкафчика над раковиной пузырек с йодом, зубами вытащил пробку и не твердой рукой полил рану бурой жидкостью. Боль была дикой, и снова, сжав зубы, он пересилил боль, понимая, что все эти меры действительно необходимы. Лицо мальчика приобрело сероватый оттенок, но взгляд оставался твердым, когда он отыскал бинт, принялся неловко обматывать им рану, припоминая, как это когда-то делала мать. Только сейчас мать не пришла к нему на помощь. Ни она, ни отец не помогли ему. Это он им никогда не забудет. В конце концов мальчику удалось кое-как перебинтовать кисть и затянуть примитивный узел. Кровь, смешиваясь с йодом, продолжала сочится сквозь марлю, однако его это уже почти не волновало. Он чувствовал слабость от потери крови и потрясения, вызванного не столько самой травмой, Сколько тем обстоятельством, что остался один и был вынужден сам оказывать себе помощь, тогда как это было обязанностью других. Снова до Коваля до своей спальни, он рухнул на кровать и потерял сознание. Уиндропы очень приятно провели вечер и вернулись домой за полночь. Едва войдя в дом, они сразу же увидели первые признаки случившегося. Стоявший в холле маленький столик был опрокинут. Лежавшие на нём газеты оказались перепачканы кровью. Кровавые следы они находили буквально в каждой комнате. Супруги замерли, объятые ужасом, и безмолвно созерцали страшную картину, пока миссис Уинтер с криком: "Мервин!" не кинулась вверх по лестнице, куда тянул в дорожке багровых капель. В ванной они обнаружили лужу крови, после чего поспешили в спальню Мервина. Мальчик как в лихорадке метался по постели, Лицо её побледнело и покрылось потом. Повреждённая рука лежала на подушке, успевше глубоко пропитаться кровью. Родители вызвали по телефону врача, который по прибытии в свою очередь позвонил скорой помощи. Затем он с каменным лицом выслушал их сбивчивые объяснения случившегося. Впрочем, узнал он от них довольно мало, поскольку они сами толком ничего не знали. Взгляд, которым он окидывал ту отца, ту мать, был столь явно осуждающим. что его одного, пожалуй, было бы достаточно, чтобы наказать что-то у индропов. Хотя в тот момент они понятия не имели о том, что ждёт их впереди. Руку, хотя и с большим трудом удалось спасти, но пользоваться ею мальчик теперь практически не мог. И она свисала вдоль тела, способная лишь толкать и подтягивать отдельные предметы. Да и то, если они были не очень тяжёлые. Раскаяние родителей было искренним, и они делали всё возможное, лишь бы хоть как-то искупить свою вину за ту ужасную ночь. И всё же они не могли не заметить, что в сердце сына не осталось даже и намёка на былую любовь к ним. Теперь он практически не покидал сарая, всё своё время уделяя животным. С матерью и отцом маленький Виндер поддерживал себя исключительно вежливо, подчас даже приветливо. но со стороны могло бы показаться, что он является их другом, а отнюдь не восьмилетним сыном, их наконец прорезавшийся интерес к нему мальчик воспринимал с оттенком некоторого снисхождения, что, конечно же, ранило родителей. Улыбался он теперь редко, да и то лишь общаясь со своими питомцами, когда он смотрел на них, сидящих в своих маленьких клетках, в его взгляде сквозили нежность и теплота. Так резко контрастировавшее с ненавистью, таившееся в глазах при общении с родителями, под взглядами родителей эта враждебность мгновенно исчезала, и её сменяло нечто иное, огорчавшее их отнюдь не меньше, глухое безразличие. Отец стал частенько наведываться в сарай, чтобы взглянуть, чем занимается сын, продемонстрировать интерес к его увлечениям и, возможно, завоевать симпатию. Однако всякий раз замечал, что на любую его фразу или действие тот реагировал с неизменным равнодушием и холодностью. При этом Мервин практически не замечал присутствия отца, стоявшего у зенкком сарая, и вступал в разговор с ним лишь для того, чтобы коротко ответить на тот или иной вопрос, после чего снова с головой уходил в наблюдение за животными. Усилия старшего Виндропа оказались явно запоздалыми, и потому, естественно, потерпели полную неудачу. Уязвленный отношением к нему сына, он испытывал одновременно чувство досады и огорчения. Кому же понравится, если тебя ни в грош не ценит и демонстративно предпочитает общаться с животными, а не с тобой? Это все из-за зверя, сказал он как-то жене. Надо будет от них избавиться до тех пор, пока они живут в сарае. Он о нас и взгляда не поднимет. Да, определенно надо будет с ними что-то сделать. Мы не можем так поступить, возразила миссис Уинтроп. Кроме них у него не осталось ничего в жизни. Избавиться от них, значит лишить его последней радости. Ну что за ерунду ты говоришь? с раздражением проворчал супруг. Что значит не осталось ничего? А мы с тобой в этом я не особенно уверена. с сомнением в голосе проговорила женщина. В любом случае, мне кажется, что дело здесь отнюдь не в его зверях. Да ей это что? Подумал Виндраб. С нею он так не разговаривал. А вот ты взяла бы и сама сходила туда, а заодно и посмотрела, каков стоят дела. Предложил он жене. Поговоришь с ним, а то у меня больше сил нет выносить его взгляд. Недолго думая, миссис Виндраб направилась к сараю. Мервин увлеченно возился со своим мужем, увидев эту картину. Мать в испуге откинулась назад и упёрлась спиной в спину дверной косяк. По презрительному взгляду сына она однако поняла, что змея не ядовитая, и нерешительно сказала: "Привет". Нервин положил уже обратно в ящик и повернулся к черепахе. Матери не осталось ничего другого, как молча смотреть ему в спину. Растерянная она поджала бы лабы, но тут же постаралась взять себя в руки, повернула голову и окинула взглядом стоявшие кругом коробки и ящики. Увидев хомяков, кроликов, ёжика, гусениц, чуть похожих на миниатюрные пушистые комочки, ворона и даже одного ухового кота, безмятежно умывавшегося в углу сарая. "Бог ты мой, сколько у тебя сейчас зверюшек", проговорила она с сделанным восторгом. Уголки рта Мёрвина чуть дрогнули. Он уже отвыкнет только замечать родителей, но даже вспоминать про их поступки, тем более прошлое, однако в глубине души был убеждён что в том несчастном случае именно мать повела спья, как настоящая злодейка. Он ещё может как-то понять отца. Мущина есть мужчина, но её не простит никогда. И сейчас он не заметил блеснувшей в глазах сына искорки ненависти, а потом повернулась и указала на дальний угол сарая. А там у тебя что? Этот угол Мёрвин завесил старыми мешками, которые закрывали почти всё пространство от потолка до пола, оставляя сверху и снизу лишь небольшие полосы. Мёрвин остел вопрос матери без ответа. Что у тебя там? настойчиво повторила она. Мыши, спокойно ответил мальчик. Какие мыши? Летучие. Что? Летучие мыши? Да, летучие мыши. А, -а понимаю, на распив проговорила женщина, спиной двигаясь к двери. А я и не знала, что можно держать в неволе летучих мышей. Можно, сказал Мэрин, провожая ее долгим взглядом. Миссис Виндраб пыталась было сделать вид, что отнеслась к этому сообщению как к самой банальной вещи, хотя на самом деле почему-то почувствовал необъяснимый страх. Летучие мыши, которых она толком никогда и в жизни это не видела, алисс отворяли для нее нечто отталкивающее, мерзкое. Она представила себе их маленькие. Похожие на обычные мышиные тела, выпученные незрячие глаза, пронзительный писк и стремительный, на первый взгляд хаотичный полет. Она где-то читала, что некоторые из них даже пьют кровь людей, без животных. Другую живность она еще могла как-то стерпеть, хотя отдельные особи заставляли ее невольно вздрагивать, когда она смотрела на них, извивающихся в своих клетках или переползающих с одного растения на другое. Однако при мыслях о летучих мышах подумала, что это уже слишком. Скоро будем обедать, резко проговорил миссис Уиндраб и вышла из сарая. Мервин прошёл в угол и откинул край одного из мешков. Со стропил свисали целые грозди летучих мышей. Внешне они казались более крупными, чем живущие в Англии особи. Хотя, возможно, это было игрой света, отбрасывавшего на стену длинные тени. Мальчик с Любовью посмотрел на них. Затем как бы случайно провёл рукой по своему горлу. Он почти ничего не почувствовал, но знал, что они там, две крошечные ранки, малюсенькие царапины, от прикосновения к которым сердце его неизменно наполнялось радостью. Что же тут поделаешь? Друзей нужно кормить. Вернувшись в дом, миссис Уиндраб не замедлила проинформировать мужа. Теперь летучих мышей завёл. Летучих мышей? А и что? Тоже можно содержать. Выходит, что можно. Мервин сказал ей правду. Он умел их содержать в неволе. Действительно, животные чувствовали себя великолепно, хотя самому ему приходилось от этого страдать. Его молодой организм стал довольно быстро поправляться после того несчастного случая. Он стремительно набирался сил, улучшился цвет лица. Однако спустя некоторое время опять появилась бледность. Он начал чахнуть, увядать, словно пережил новую трагедию. Могло показаться, что его мальчишеское тельце словно усыхает. Рано ли, поздно это не ускользнул и от внимания родителей, которые со свойственной им неловкостью и чопорностью попытались было заговорить с ним. Они заставляли его больше есть и гулять на свежем воздухе, дольше спать, но были по-прежнему не в силах выносить взгляд сына, исказивший в нём молчаливое презренье и извечный упрёк. Так что им, по сути дела, не оставалось ничего иного, кроме как отцепи неело наблюдать и молчали его терпеть. Для себя родители решили, что все это последствие памятной трагедии, и в глубине души все же наделись, что со временем все поправится. Но однажды совершенно случайно миссис Виндерб заметила на горле Мервина те самые две отметинки. В тот день она сидела на кухне и лушила горох, а Мервин пришел из сарая, чтобы мыться. Он был бледнее обычного. Глаза его горели как в лихорадке. Встав у раковины, мальчик взял мыло и открыл воду. Мать подняла на него взгляд и заметила на коже сына следы от двух уколов. Причём ей показалось, она судила по их виду, что нанесены они буквально несколько минут назад. Миссис Уиндер подошла к Мёрвину, не запрокинув его голову, стал рассматривать пятнышки. "Откуда это у тебя?" спросила она. Мёрвин раздражённо откинул голову назад. Его бледные щеки покрыл румянец. Не откуда? Словно отрезал он и твердо посмотрел на мать. Ей не удалось выдержать его взгляд. Когда мальчик вышел из кухни, она глубоко задумалась. Что это было? Может, его укусило в саду какое-то насекомое? Конечно, его определенно кто-то укусил. Летучие мыши? Она неожиданно вспомнила про них, безмолвно свисавших с потолка в углу сарая. И судорожно вздохнула, когда в мозгу у неё зародилась фантастическая идея. Она тотчас же бросилась к мужу и рассказала ему обо всём, включая и свои догадки. "Ты должен поговорить с Мёрвином", заключила женщина. "Ты просто обязан проявить твёрдость и заставить его всё тебе рассказать". Муж попытался было отмахнуться: "Сколько бы я его ни расспрашивал, да он всё равно ничего не говорит". "Да и потом, мне лично это кажется слишком нелепым". Однако чуть позже старший Виндерп всё же решился пойти к сыну и расспросить его об этих отмеченных, причём не столько ради выяснения самого этого вопроса, сколько чтобы доказать и сыну, и главное, самому себе, что он остаётся старшим в доме и имеет над ним какую-то власть. В тот же вечер он вошёл в спальню сына. Мальчик отдыхал. Вид Мервина Шакира в лацке, тело его буквально таяло, угасало. Бледное матовое лицо почти светилось на фоне слабо освещённых стен. "Мервин, пожалуйста, позволь мне осмотреть твое горло". Тот не пошевелился. "Мервин, эти отметины у тебя на коже". Уинтер подошёл к кровати и склонился над сыном, который лежал неподвижно и в упор смотрел на него. Мальчик попытался было отвернуться, когда отец присел к нему на кровать, взял голову в свои ладони и в свете настольной лампы принялся рассматривать его шею. Откуда у тебя это молчание? Так, ладно, проговорил Уинтерб, заранее отказываясь от новых расспросов, понимая их очевидную бесполезность. Мне ты ничего сказать не хочешь? Что ж, хорошо. Тогда я сам скажу тебе кое-что. Так вот, не только этих летучих мышей, но и остального зверья в сарай больше не будет. Ясно? А потом я собственными руками сломаю в порошок сотру всю эту чёртову хибару. Понял? Нет! Из глубины чудушного тела мальчика вырвался истошный вопль. Глаза его готовы были вылезти из орбит. Он приподнялся на локтях и у Индрап буквально шатнулся, ощутив исходившую от сына волну беспредельной ненависти. Он поспешно встал, но перед уходом решил ещё раз подтвердить свои намерения. "Да", твёрдым голосом проговорил он и вышел из комнаты. Мервин снова откинул голову на подушку. Что же он будет делать без своего сарая, куда делится летучие мыши, кто их будет кормить, где они найдут достаточно крови? Ответа на эти вопросы он не находил. В тот вечер Уиндропы ложились спать в гораздо более приподнятом настроении, чем в предыдущие дни. Что и говорить, решение было принято, а после его воплощения в жизнь они смогут продумать и осуществить новые меры с целью вернуть себе былое расположение сына. Символе, что так, да их попытки уже не будут стеснены каким-либо пагубным внешним воздействием. Ещё немного поболтав, супруги вскорь уснули. Мервин терпеливо ждал у себя в комнате. Решив, что время настало, он тихонько подошёл к двери родительской спальни и осторожно постучал. Не слышав ответа, он также тихонько приоткрыл её и заглянул внутрь. Мать и отец спали. Снова прикрыв дверь, мальчик поспешил вниз. Выскочил из дома и бросился через сад к сараю. Еще издали он раз слышал пронзительный писк. Летучие мыши явно поджидали его. Он распахнул деревянные двери, и крылатые животные выпорхнули наружу, закружились в ночном небе беспрерывно по пискиво и иногда подлетая к одинокой фигуре мальчика, словно желая ласко прикоснуться к нему, прошептать на ухо что-то сокровенное. Мервин побрел назад к дому, и летучие мыши последовали за ним. Всё так же кружана над головой, иногда улетая куда-то в даль, но всякий раз возвращаясь, подойдя к дому, он на секунду остановился, поднял руку: "А сейчас потише", проговорил он полушёпотом. Попискивание мгновенно смолкло. Странная процессия пересекла порог дома: маленький, худой мальчик с бледным лицом, одетый в помятую пижаму, и безмолвный рой летающих зверей с похожими на львиные мордочки. Мервин медленно шёл по коридору, пока наконец не достиг дверей родительской спальни. Он остановился и оглянулся. Все его друзья с ним ни одна не отстала. Чуть вымученно он широко улыбнулся, толкнул створки дверей и посмотрел на безмолвную, летающую массу крыльев, шкур, зубов. "Ну, мышки, давайте", тихо проговорил он.